Голос ее дрогнув. «Хочешь знать, говоришь?» — спросил халик «В самом деле?» На его лице появилась невольная улыбка. «Да-да». И Билли ей все рассказал. Хустен позвонил ему на следующий день и после долгого бессмысленного предисловия перешел к сути дела. Эдди находилась у него. Они основательно потолковали. «Ты не предложил понишку подумал Халик. «Не спросить ли?» — «Пожалуй, не стоит». Итог длинного разговора оказался таким. убили Билли определенно поехала крыша. «Майкл», — сказал Билли, — «старый цыган был вполне реален. Он прикоснулся к нам троим, ко мне, скорее Россингтону, к Данкелу Хопли. Я понимаю, такой человек, как ты, сверхъестественно верить не может. Но ты же наверняка веришь в методы дедукции и индукции. Поэтому должен видеть и подобные возможности. Мы все трое были потроганы его рукой, все трое обрели таинственные недуги. Прежде объявлять меня чокнутым, хотя бы допусти логическую связь. Билли, связи тут нет. Да, я, я говорил с Ледой Росингтон. Она сказала, что Кэрри находится в Мэйо, где его лечат от рака кожи. Сказала, что дело зашло слишком далеко, но она считает, что есть надежда на благополучный исход. А еще... Леда сказала, что не видела тебя с рождественской гулянки вон Гордонов. Она врет. Хостон замолчал. Только что там за звук на фоне его молчания? Уж не Хэдди ли плачет? Белер сильно стиснул телефонную трубку, даже костяшки пальцев побелели. А ты с ней лично говорил или по телефону? По телефону. А какая разница? Если бы ты ее увидел, ты бы понял, какая разница. Она выглядит совершенно потрясенной и выбитой из колеи. Ну что ж, когда узнаешь, что у твоего мужа рак кожи, да еще запущенный, а с Кэрри ты говорил, он сейчас под усиленным наблюдением. Таким пациентам телефонные разговоры разрешены только при чрезвычайных обстоятельствах. Мой вес упал до 170, сказал Билли. Я потерял уже 83 фунта. Для меня это чрезвычайные обстоятельства. Снова пауза на другом конце провода. Кроме того звука, который мог бы быть плачем Хайджи. Ты поговоришь с ним? Ну, хотя бы попытаешься. Если его доктор позволит, и если он сам пожелает поговорить со мной, тогда Но, Билли, это твоя галлюцинация. Никакая это не галлюцинация, черт побери. Ради бога, не кричи, Билли закрыл глаза. Ну, хорошо, хорошо, успокаивающим тоном отозвался Хустон. Эта идея, скажем так, я только хочу сказать, что эта идея не поможет твоему состоянию. Более того, возможно, она и есть корень зла, источник психоанорексии. Если ты в самом деле болен этим, как утверждает доктор Юнт, ты, хоп ли, прибил его Билли. Лицо покрылось потом, и Билли Промокнул его платком. Вспомнил вдруг облик Хопли. Лицо, которое перестало быть лицом, превратилось в рельефную карту ада. Кошмарные опухоли, сочащиеся влагой, невыразимый звук, когда он ногтем поскреб щеку. Снова последовала долгая пауза со стороны Хустона. «Поговори с Данкеном Хопли. Он подтвердит». «Невозможно, Билли. Данкен Хопли покончил с собой два дня назад. Он застрелился, пока был в клинике Глассмана».